Глава шестая. Рама просто поедала изнутри какое-то беспокойство, но все было в порядке, ничего не произошло. Танцы были в самом разгаре, веселый смех слышался отовсюду, а граф Морозини со своей симпатичной женой хором объявили о снятии масок. Рам не смог удержаться от улыбки, узнав в некоторых шутах своих деловых партнеров. Некоторые патриции не оделись для маскарада, впрочем, как и сам принц, но ему и не нужно было переодеваться. Его рубашка и штаны в корне отличались от обычной одежды венецианцев. Алессандро уже кружил в танце какую-то коламбину, а Рам с удивлением понял, как не хватает рядом друга. Проходившие мимо женщины и девушки мило улыбались, давая понять, что не против знакомства. А он даже не знал, кто они такие. Ответная улыбка не задевала никаких струн в его душе. Может, с ним действительно что-то не так? Как-то раз Пханам сказал, что чувства Рампхуэнга дремлют. «И чем дольше они спят, тем сильнее они будут, когда проснутся». Все это, конечно, чушь, но Рама действительно беспокоила отсутствие интереса к кому бы то ни было. Музыка ненадолго смолкла, и Рам с облегчением увидел, как Гаваня направляется в его сторону. И, конечно, он не смог пройти мимо очередной красивой женщины. Маркиз преградил ей путь и галантно поклонился, что-то сказав. Молодая женщина ему даже не улыбнулась. Она кивнула и прошла мимо, направляясь к герцогу Аньежево. Рам знал этого Патриция не очень хорошо, просто был когда-то ему представлен, вот и все. Но он очень много о нем слышал, и только хорошее. Это был один из самых уважаемых аристократов Венецианской республики, и, пожалуй, один из самых богатых. Он стоял рядом с графом Морозинь и, судя по выражению лица, говорил тому что-то неприятное. Женщина, мгновением ранее не проявившая интереса к Александру, подошла к герцуку и взяла его под руку, нежно поглаживая по плечу, словно успокаивая. гавани совсем спятил, — подумал принц. — Приставать к жене влиятельного человека не очень разумно. Можно потом нечаянно оказаться в канале без головы. Такое часто бывало в Венеции. Когда друг подошел, рам сквозь зубы проговорил. — гавани ты совсем спятил. Ты можешь хотя бы не приставать к замужним женщинам на глазах у мужей? Хочешь нарваться на неприятности? — Кто замужняя? Баронесса! — Александр оглянулся и засмеялся. — Нет, она вдова! А герцог Аньежо, ее отец, красивая женщина и чем-то явно обеспокоена. Ты сделал такой вывод, потому что она не обратила на тебя внимания? Нет, умник, потому что она действительно обеспокоена. Уже, впрочем, как и хозяева вечера. Рам заметил, как быстро уходит из танцевального зала герцог, его дочь и супружеская пара Морозини. На их лицах было волнение. «Я тоже ухожу», — сказал он гавани «Мне здесь не нравится». Какое-то ужасно неприятное чувство. Давно такого не было. И я не хочу здесь оставаться. Какое совпадение! Весело заметила Александра. И я здесь не останусь. Неожиданно наметилась встреча. Этого просто не может быть. Рам неверя покачал головой. Когда-нибудь его друг нарвется на большие неприятности. Это потому, что ты не веришь в Бога? Продолжал рассуждать вслух Гавани. В заповеди сказано. Возлюби ближних. Вот я и люблю. а ты вообще никого не любишь». «Невероятно! Раму пришлось поддержать друга, когда тот споткнулся о ковер. Сколько ты выпил?» «Ты мне не мама. Я отказываюсь отвечать». «Ладно, ладно», успокоил друга принц. «Я умолкаю. Если свалишься в канал, не жалуйся потом мне. На улице довольно прохладно. Молодые люди не смогли обнаружить в зале графа». Дворецкий сказал, что у него возникли неотложные дела, и сейчас он не может присутствовать на празднике, и пообещал передать наилучшие пожелания и слова прощания. Они уходили одними из первых, поэтому пришлось подождать свои гондолы. Рам с удовольствием вдохнул прохладный ноябрьский воздух. Дождь давно закончился, оставив после себя свежесть и мокрые мостовые. Молодой человек наслаждался прохладой, свежим ветром. Он с удовольствием подумал, что сейчас прогуляется с Уджаем. В последнее время редко это удавалось. Может, даже разрешит ему поплавать. Тигры очень любят воду, о чем в первую очередь подумал Рам, когда выбирал место под строительство своего дворца. Густонаселенный центр города не подошел, суджай бы распугал всех соседей. Пришлось полностью выкупить небольшой остров, о чем впоследствии Рам не пожалел ни разу. Пустующие дома бывших владельцев он сносить не стал. Их жуткий, опустевший вид отпугивал всех окрестных воров и грабителей. Никому не хотелось встретиться с живым тигром в таком вот пустом доме. Даже местные нищие не проявляли желания переночевать и спрятаться от холода. А для Суджая было большим развлечением гулять по старым развалинам. И он мог гулять везде на острове. Правда, только ночью. Утром Пханам прятал тигра под замок. Когда гондольер причалил к острову, было уже за полночь Его слуги были расторопны и молчаливы. Они понимали раму с полуслова, с полужеста. Привыкли не задавать глупых вопросов, знали, что хозяин любит тишину. И в ком головы Рам отправил их в дом, а сам пошел вдоль набережной. Спать совсем не хотелось. Непонятное жужжащее беспокойство, которое началось на приеме у графа Морозине, все никак не проходило. Рам просвистел знакомую мелодию, призывая домашнего питомца, и прислушался. Тишина. Просто удивительно, насколько тигры были бесшумны. Как и любая другая кошка, гораздо меньшего размера. Хотя Суджай не мог не услышать этого свиста и наверняка стремительно приближался. Рам увидел его прямо перед собой через мгновение. В темноте светились желтые глаза. Животное было неподвижно, только длинный полосатый хвост подергивался из стороны в сторону. Рам подошел ближе, наклонился, потрепал Суджая по голове и почесал за ушами. — Привет, друг! — прошептал он прямо в мохнатое ухо. — Соскучился по тебе! Тигр ткнулся мордой в плечо принца и утробно замурлыкал. Так он выражал свою привязанность и любовь. Шерсть еще не успела высохнуть, значит, Суджай гулял под дождем. Рам снова пошел вдоль набережной, желая перед сном немного освежиться.